Шарлотта». «У меня кружится от тебя голова», — сказал Шон, когда я вошла в конференц-зал. Амелия расхаживала взад-вперед, впившись пальцами в свои всклокоченные волосы. Увидев меня, она повернулась. «Вот что», — затараторила Амелия. «Знаю, что ты хочешь меня прибить, но в здании суда это не самый лучший выход. Повсюду полицейские, не говоря уже о том, что тут папа, ему придется арестовать тебя». «Я не собираюсь убивать тебя», Она замерла. «Нет?» Как я могла не замечать, какой красивой стала Амелия? Ее глаза под этой нелепой челкой, огромные и миндалевидные, естественный румянец на щеках. Рот напоминал маленький бантик, который крепко держал все ее мысли. Я поняла, что она выглядела не так, как я и а скорее напоминала тебя. «То, что ты сказала...» проговорила я. «Я понимаю, почему». Я не хочу в Бостон, — выпалила Амелия. Это глупая клиника. Вы бросьте меня там. Я посмотрела на Шон, а потом на нее. Может, нам не стоило принимать это решение без тебя? Амелия прищурилась, будто не доверяла тому, что слышала. Ты можешь жалиться на нас, но ты не потому сказала Гаю Букеру, что будешь давать показания. Проговорила я. Ты просто хотела защитить свою сестру. ну произнесла Амелия. «Да». «Как я могу злиться? Ведь ты делала то же, что пытаюсь делать я». Амелия бросилась в мои объятия с силой урагана. «Если мы выиграем...» Сдавленно проговорила она, уткнувшись в мою грудь. «Можно мне купить гидроцикл?» «Нет». Одновременно сказали мы шоном «Если ты выиграешь...» Он стал держа руки в карманах. «Думаю, мне стоит приехать домой насовсем». «А если я проиграю?» «Что ж», — сказал Шон, — «думаю, мне все равно стоит приехать домой насовсем». Я посмотрела на него поверх макушки Амелия. «Тяжелый выбор», — с улыбкой произнесла я. По дороге в Дисней Уолт, находясь в аэропорту на пересадке, мы поели в мексиканском ресторане. Ты взяла кисадильо Амелия Бурритто. Я заказала рыбное тако, а Шон захотел чимичангу. Соус слабой остроты оказался для нас слишком острым. Шон уговорил меня на Маргариту, «Это ведь не ты поведешь самолет». Мы разговаривали о жареном мороженом, которое значилось меню и казалось чем-то невозможным. Разве мороженое не растает, если положить его на сковородку? Мы обсуждали аттракционы, на которые отправимся в волшебном королевстве. Тогда возможности расстилались перед нами на красной ковровой дорожке. Тогда мы думали о том, что может произойти, а не о том, что может пойти не так. На выходе из ресторана администратор «Девушка с оспинами на щеках и пирсингом в носу дала нам каждому по воздушному шарику». «Во смысл?» — спросил Шон. «Не у всего есть смысл», — ответила я, беря его под руку. «Живи моментом». Амелия проделала дырочку там, где был завязан шарик и втянула гелий. Потом ослепительно улыбнулась нам. «Привет, родители!» — произнесла она тоненьким и пронзительным голосом, как у живуна из волшебника страны Транеоса. Одному богу известно, что там. «Брось, мам!» – пропела Амелия. «Это гелий. Я тоже хочу!» – сказала ты, и Амелия взяла твой шарик и показала, как вдохнуть. «Вряд ли им стоит вдыхать гелий. Живи моментом!» Улыбнулся Шон и проделал то же самое со своим шариком. Они все заговорили со мной комедийными голосами, как птичий хор. «Давай же, мама!» – сказала ты. «Попробуй!» И я последовала их примеру. Гелия немного обжег горло, когда я сделала большой глоток. Мои голосовые связки загудели. «Может, все не так уж плохо?» — пропищала я. Мы спели «Ро-ро-ро, ю-бот», мы прочитали молитву отче наш, а когда мужчина в деловом костюме спросил Шона, знает ли он, где выдают багаж, Шон сделал глубокий вдох из своего шарика и сказал «Идите по дороге из желтого кирпича». Я не могу припомнить, когда еще так смеялась, как в тот день, или чувствовала себя такой свободной. Возможно, дело в гелии, который будто сделал меня легче, позволяя закрыть глаза и улететь в Орландо без всякого самолета. Или же то, что, несмотря на все наши слова, мы не были самими собой. Четыре часа спустя у жюри все еще не было вердикта. Шон уехал в больницу навестить тебя и позвонил сообщить, что возвращается а заодно спросил, есть ли какие-то новости. Амелия строчила хокку на белой доске в конференц-зале. «Помогите, я в капкане у белой доски. Прошу, не стирайте. На сегодня правила, никаких больше правил. Тебе не повезло». Я направилась в туалет в третий раз после окончания слушания. Мне не нужно было в туалет, но я включила воду и плеснула себе в лицо. Я повторяла себе, что все не так уж важно, но, конечно, обманывала себя. «Нельзя довести семью до краха впустую». Пройти через такое безрезультатно будет просто катастрофой. Если я начала этот иск, чтобы успокоить совесть, как я могу смириться с решением, если буду испытывать лишь еще большую вину?» Я вытерла лицо насухо и промокнула свитер. Бросила полотенце в корзину, когда в одну из кабинок нажали на смыв. Дверь открылась, и я отошла от раковины, случайно врезавшись в человека, который пытался выйти. «Простите». Сказала я и тут же поняла, что передо мной стоит Пайпер. «Знаешь, Шарлотта...» Тихо сказала она. «И ты меня прости». Я молча смотрела на нее. Из всех возможных перемен я заметила, что от нее пахло совершенно иначе. Она сменила парфюм или шампунь. «Значит, ты признаешь, что совершила ошибку», — сказала я. Пайпер покачала головой. «Нет». Профессионально нет, но на личном уровне. Что ж, жаль, что все между нами закончилось вот так. Не жаль, что у тебя не родился здоровый ребенок, как ты этого хотела. Ты понимаешь, что за все эти годы после рождения Уилу ты ни разу мне этого не сказала. Тебе следовало сказать, что ты хочешь это услышать. Ответила Пайпер. Не следовало. Я пыталась не думать о том, как мы с Пайпер вместе теснились на трибунах катка, читали частные объявления и пытались подобрать друг другу объявления о знакомстве. Мы вместе гуляли, толкая твою коляску, наполняя холодный воздух нашими разговорами. И три мили пролетали незаметно. Я пыталась не думать о том, что считала ее сестрой, которой у меня никогда не было, и что надеялась, будто вы самили станете такими же близкими друг другу. Я старалась не вспоминать, но помнила внезапно дверь в туалет отворилась. «Вот вы где!» Вздохнула Марин. Жюри присяжных вернулось. Она вылетела за дверь, а Пайпер по-быстрому вымыла руки. На обратном пути в зал суда она шла следом за мной, хотя ее ноги были длиннее и в итоге поравнялась с нами. Когда мы зашли внутрь бок о бок, дюжины объективов вспыхнули разом, и я уже не понимал куда иду. Марин потянула меня вперед за руку. Показалось, что Пайпер шепнула мне «прощай». Вошел судья, все сели. «Мадам председатель», — сказал он, обращаясь к члену жюри, — «вы вынесли вердикт?» Женщина была невысокого роста, напоминая птичку с очками, которые увеличивали ее глаза. «Да, Ваша честь, в деле о против рис мы решаем в пользу истца». Марин сказала мне, что 75% дел о неправомерном рождении решают в сторону защиты. Я повернулась к ней, и она взяла меня за руку. «Это ты, Шарлотта». «И?» — сказала председатель. «Мы назначим возмещение ущерба в размере восьми миллионов долларов». Я помню, как рухнула на стул, как взорвалась галерка. Мои пальцы онемели, а я не знала, как дышать. Помню, как Шон и Амелия перебирались через ограждение и крепко обняли меня. Я слышала рев родителей детей с ограниченными возможностями, которые сидели в глубине зала во время слушания, и слова, которыми они называли меня. Я слышала, как Марин говорила репортеру, что это самая большая компенсация за неправомерное рождение в истории Нью-Гампшира и что сегодня свершилось правосудие. Я осматривалась в толпу, пытаясь разглядеть Пайпер, но она уже исчезла. «Сегодня, когда я отвезу тебя домой из больницы, я скажу, что все, наконец, закончилось». Я скажу, что теперь у тебя есть все, в чем ты нуждалась до конца твоей жизни. И после того, как закончится моя, я скажу, что выиграла это дело, что вердикт зачитали громко и отчетливо, хотя я не верила в это. Если я выиграла дело, почему моя улыбка была натянутой, как барабан, а в груди так тесно? Если я выиграла дело, почему такое чувство, что я проиграла? Слезы, выделение излишней влаги. Выпечки, как и в жизни, есть место слезам, когда что-то идет не по плану. Меренги представляют собой взбитые белки и сахар, и их нужно есть сразу же. Если промедлить, вода просочится между наполнением и меренгой, и на снежных белых пиках выступит слеза. Есть множество теорий, как этого избежать. От использования только свежих яичных белков до добавления высококачественного сахара или добавление кукурузного крахмала перед приготовлением меренг. Спросите меня, и я подскажу единственный надежный способ. Не готовьте, если у вас разбито сердце. Пирог с лимонными меренгами. Один корж для пирога, запеченный вслепую. Начинка. Полтора стакана сахарного песка. 6 столовых ложек кукурузного крахмала. Щепотка соли. 1 и 1 треть стакана холодной воды, 2 столовые ложки несоленого сливочного масла, 5 яичных желтков, полстакана свежевыжатого лимонного сока, 1 столовая ложка тертой цедры лимона. Приготовьте корж для пирога. Тем временем смешайте сахар, кукурузный крахмал, соль и воду в эмалированной кастрюле. Перемешивайте до растворения комочков. Взбивайте, пока смесь не закипит. Уберите с огня и добавьте масло. В отдельной миске взбейте яичные желтки. Добавьте небольшое количество горячей жидкости и взбивайте до однородной консистенции. Добавьте в кастрюлю яичную смесь и нагревайте на умеренном огне, не переставая помешивать, пока она будет густеть, примерно 2 минуты. Уберите с огня и вмешайте лимонный сок и цедру. Меренги. 6 крупных яичных белков комнатной температуры. Щепотка винного камня. Щепотка соли. 3 четвертых стакана сахара. На медленной скорости взбейте яичные белки, винный камень и соль, пока все не перемешается. Увеличьте скорость и взбейте до образования твердых пиков. Взбейте сахар по одной чайной ложке за раз. Нагрейте духовку до 350 градусов по Фаренгейту. Вылейте начинку на корж и сверху украсьте меренгами. Убедитесь, что меренги распределены по всей поверхности и касаются краев коржа. выпекайте 10-15 минут. Оставьте пирог остывать на два часа, затем поставьте в холодильник, чтобы избежать слез. Или просто подумайте о чем-нибудь приятном. Уилло. Март 2009 года. В школе у нас есть день сотни. Его проводят в конце ноября, и нам нужно рассказать о сотне чего угодно. Когда Амелия ходила в первый класс, ты решила принести сто шоколадок. Но к тому времени, как она сошла с автобуса, У нее осталось 53. Я же принесла список из 75 костей, которые уже ломала, и названий 25, которые еще нет. Миллион — это 10 тысяч сотен. Я не могу представить себе 10 тысяч. Может, столько деревьев в лесу или молекул воды в озере? 8 миллионов — это даже больше, и столько долларов написано на большом синем чеке, который висит у нас на холодильнике уже 6 месяцев. Родители много говорят об этом чеке. Они говорят, что, скорее всего, наш фургон скоро развалится, и нам придется использовать деньги, чтобы купить новый, но потом находят способ починить прежний. Они говорят о том, что подходят сроки регистрации в лагерь для таких детей, как я. Куда приезжают дети с кожей любого цвета, которые тоже страдают НО, как и я. Выглядят они счастливыми. Может, так бывает с детьми, которые куда-то уезжают, Амелия уехала, когда вернулась, у нее снова были коричневые волосы и собственный мольберт. Она все время рисует мои портреты, когда я сплю, натюрморты кофейных чашек и груш, пейзажи в цветах, которые не могли бы встретиться в природе. Мне приходится всматриваться в ее руки, чтобы увидеть серебристые шрамы, и даже когда она ловит мой взгляд, то не опускает рукава. Была суббота, папа сидел перед телевизором, смотрел игру хоккейной команды «Брюинс», Амелия где-то гуляла и рисовала. Мама сидела за кухонным столом, раскладывая пасьянс из своих рецептов. У нее накопилось выше сотни, если бы только она была в первом классе. И она решила объединить их в кулинарную книгу. К такому решению мама пришла, поскольку ей теперь не было нужды все время печь, как раньше для мистера Девиля. Он все еще продавал в магазинах ее пироги, тарты и макароны. Когда она атаковала кухню, а теперь ее большим планом стала публикация книги, и все заработанные деньги она собиралась отдать в фонд больных несовершенным остогенезом. Мы не нуждались в деньгах, потому что они теперь висели на холодильнике. «Эй!» — сказала мама, когда я забралась на стул. «Что случилось?» «Ничего. Мой взгляд привлекли письма, разложенные на столе веером, словно яркий шарф. «Здесь есть кое-что и для тебя», — сказала мама. Это была открытка, а еще в конверте лежала фотография Марин с мальчиком примерно одного с Амелией возраста. У него неправильно росли зубы, а кожа была цвета шоколада. Его звали Антон, и она усыновила его два месяца назад. Мы не видели Пайпер, а Амелия и Эмма больше не дружили. На вывеске прежней клиники больше не красовалось имя Пайпер. Теперь там говорилось Гретель Хандельман, хиропрактик. Как-то утром в субботу мы с папой вышли за бейглами, а в очереди перед нами стояла Пайпер. Папа поздоровался, а она спросила, как у меня дела. И хотя она слабо улыбнулась, все казалось неправильным, будто выгнали провод, и его невозможно было расправить. Она сказала папе, что работает на частичной занятости в государственной поликлинике в Бостоне, и что сейчас туда направляется. На кассе она перевернула стаканчик с соломинками и так торопилась убежать, что забыла заплатить пока девушка, приносившая ей кофе, не напомнила, что он не бесплатный. Я скучала по Пайпер, но мама, наверное, больше всех скучала по ней. У нее не было друзей. Она проводила время только со мной, Амелией и папой. На самом деле это очень печально. «Может, что-нибудь испечем?» — спросила я. Мама закатила глаза. «Ты ведь не хочешь сказать, что проголодалась? Ты только что поела». Я была не голодна, а просто заскучала. Она посмотрела на меня. «Вот что, сходи за Амелией, и мы разработаем план действий. Может, сходим в кино?» «Правда?» «Конечно», — сказала мама. «Теперь мы могли побаловать себе кино и ходили в рестораны, и мне должны были купить спортивные инвалидные кресла, чтобы я играла в кикбол в спортивном зале со своим классом. амилия сказала, что мы могли тратить деньги из-за этого чека на нашем холодильнике. Некоторые придурки в школе говорили, что мы богаты» но я знала, что это не так. Ведь мои родители так и не обналичили чек. У нас все еще была ржавая старая машина, маленький дом и те же вещи. Множество нулей ни о чем не говорило. Если только о безопасности. Родители могли немного пошуковать, ведь если закончится их запас есть план Б, они теперь так сильно не ругались. А такое в магазине не купишь. Я мало что понимала в банковских счетах, но знала, что чек не принесет ничего путевого, если ты не кладешь его на депозит. Родители, похоже, не сильно торопились. Раз в пару недель мама говорила, «Я думаю, нам нужно отнести это в банк». А папа ворчал, не соглашался. Однако они так никуда и не пошли. И чек все еще висел на холодильнике. Я зашла в кладовую за сапогами и пальто, а за спиной раздался голос мамы. «Будь осторожна», — договорила я. «Знаю, знаю». Был март, но все еще стоял холод. И от моего дыхания в воздух поднимались облачка забавных форм. Одно, как курица, другой бегемот. Я осторожно прошла вниз по склону на задний двор. Снега уже не было, но земля все еще хрустела под сапогами. Будто кто-то скрипел зубами. Амелия, скорее всего, гуляла в роще. Ей нравилось рисовать березы, потому что, как она сказала, в них много трагедии. А что-то столь красивое не должно быстро умирать. Я сунула руки в карманы, она спрятала в шарф. С каждым шагом я думала о чём-то, что знаю. Среднестатистическая женщина потребляет шесть фунтов губной помады за свою жизнь. Три Майл Айленд, на самом деле две с половиной мили в длину. Дараканы любят есть клей с оборотной стороны марок. Я замешкалась, подойдя к краю пруда. Камыши были почти одного со мной роста, и мне пришлось трудом протолкнуться вперёд, чтобы не запутаться руками или ногами. Впервые за много месяцев сейчас у меня не было перелома. И я планировал сохранить это неизменным. Папа как-то раз рассказал историю о том, как он ехал в полицейском внедорожнике, когда понял, что все машины перед ним остановились. Он замедлил скорость и остановился, потом открыл дверь посмотреть, что произошло. Но как только он ступил на землю, то приземлился на спину. Черный лед. Чудо, что он так удачно остановил машину. На пруду лед был таким же, кристально чистым. И я видела сквозь него водоросли и песок, как сквозь стекло. Я аккуратно встала на четвереньки и поползла вперед. Мне никогда не разрешали выходить на лед. И как с большинством запретов, я хотела лишь этого. Так я бы не поранилась, двигалась очень медленно и не вставала. Спина изогнулась, как у кошки, взгляд устремился на поверхность. Куда уплывает рыба на зиму? Можно ее увидеть, если присмотреться. Я переместила правое колено и правую руку, левое колено и левую руку, Я тяжело дышала, не потому что было тяжело, а потому что так легко. Вдруг поверхность пруда застонала, словно заплакали небеса, и вокруг меня лед превратился в паутину, а я застряла в центре, как насекомая. У кузнечиков белая кровь, бабочки ощущают вкуснушками, у гусениц около четырех тысяч мышц. «Помогите!» — сказала я, но не могла закричать и в то же время вздохнуть. Вода поглотила меня сразу же. Я попыталась ухватиться за лед, но он отломился куском. Я попыталась плыть, но знала, что не смогу без спасательного жилета. Моя куртка и ботинки намокли, как губка, и было холодно. Морозный холод, от которого все сводило. Броненосец может ходить под водой, у гальяна зубы в горле, креветка может плыть в обратном направлении. Вы можете решить, что я испугалась, но я слышала, как мама рассказывает мне историю перед сном о койоте, который хотел поймать солнце. Он забрался на самое высокое дерево, спрятал его в банку и принёс домой. Но банка не могла хранить нечто столь мощное и взорвалась. «Видишь, Уилл», — сказала мама, — «ты наполнена светом». это мной было стекло, и вездесущий сущий глаз солнце, и я махала ему кулаками. Лёд словно зарос надо мной, и я не могла пробиться наверх. Всё тело онемело, я перестала дрожать. Когда вода затекла в нос и рот, а солнце стало крохотным, сузившись до точки. Я закрыла глаза и сжала кулаки, цепляясь за то, что знала наверняка. У морского гребешка 35 глаз, и все они синие. Тунец задохнется, если перестанет плыть. Меня любит. И на этот раз сломалась не я. Рецепт. Первое. Набор инструкций для приготовления блюд. Второе. Нечто, ведущее к определенному результату. Следуйте этим правилам, и вы получите то, чего хотите. Это самый простой рецепт в мире. Можно следовать рецепту вплоть до буквы, но это перестанет иметь значение, когда вы увидите конечный продукт и поймете, что хотели совершенно другого. Долгое время я лишь видела, как ты тонешь, представляла тебя с бледно-голубой кожей, с развивающимися, как русалки, волосами. Я просыпалась от крика, била по матрасу руками, будто могла пробить лед и вытянуть тебя на поверхность. Но это была не ты. Не более, чем скелет, который тебе дали. Ты была чем-то большим, светлым. Паром, который покрывал зеркало по утрам, когда Шон вытаскивал меня из кровати и заставлял принять душ. Морозным узором, покрывавший лобовое стекло моей машины после ночи. Теплом, поднимавшимся от асфальта, словно привидение посреди лета. Ты никогда не оставляла меня. У меня больше нет денег. Они все же принадлежали тебе. Я оставила чек на шелковистой обивке гроба, когда в последний раз поцеловала тебя. Вот что я знаю наверняка. Когда ты считаешь, что прав, то, скорее всего, ошибаешься. То, что ломается, кости сердца обещания, может срастись, но никогда не будет прежним. А несмотря на то, что я говорила... Можно скучать по человеку, которого ты не знал. Я снова и снова принимаю это. Каждый день, что провожу без тебя. Сабоён уилу с облаками. Сабоён. 6 яичных желтков, один стакан сахара, два стакана густых сливок взбитых. Полстакана светлого рома или Грант Марньер. Сбейте яйца и сахар в пароварке. Как только они полностью перемешаются, добавьте взбитые сливки. Снимите с огня. Протрите через сито и добавьте ром. Облака. 5 яичных белков, щепотка соли, 1 треть стакана сахара, 2 стакана молока или воды. Поместите яичные белки и соль в миску. На низкой скорости перемешайте до однородной консистенции. Постепенно увеличивайте скорость и всыпайте сахар. Взбивайте белки до образования мягких пиков. Это меренги, облако из безе, на котором ты сейчас отдыхаешь. Тем временем вскипятите молоко или воду. Возьмите ложку меренги и осторожно опустите в кипящую жидкость. Готовьте меренги 2-3 минуты, затем шумовкой переверните и продолжайте готовить еще 2-3 минуты. Переложите вареные меренги на бумажное полотенце. Облака очень хрупкие. Сахарная вата. Пищевой спрей. 2 стакана сахарного песка, 1 чайная ложка кукурузного сиропа. Сбрызните противень кулинарным спреем, убрав излишки бумажным полотенцем. Поместите сахар и кукурузный сироп в кастрюлю и готовьте на медленном огне. Изредка помешивайте, пока сахар не растворится. Увеличьте температуру и доведите смесь до кипения, пока термометр для карамели не покажет 310 градусов по Фаренгейту, стадия образования трещин. Уберите с огня и слегка охладите. Позвольте сиропу загустеть около минуты. Окуните вилку в сахарный сироп и водите ее взад-вперед над противнем, чтобы сделать длинные нити. Сироп почти сразу начнет застывать. Можно делать кружево, завитки, буква твоего имени. Перед подачей налейте немного соуса сабайон в низкую миску или на большую тарелку и положите две вареные меренги. Аккуратно положите две нити сахарной ваты вокруг меренги, но не сверху, иначе она сдуется. Результат этого рецепта – произведение искусства, если вы сможете пройти все сложные этапы приготовления. Кроме того, относитесь ко всему хрупкому с осторожностью. Этот десерт, как и ты, исчезает слишком быстро. Этот десерт, как и ты, невероятно сладкий. Этот десерт я готовлю тогда, когда скучаю по тебе больше всего.